С таким же сочувствием, как венецианские увеселения, описывал он и всякие церковные святыни, чудеса и мощи. Сподобился видеть крест. В оном кресте под стеклом устроено и положено часть пупа Христова и часть обрезания, а в ином кресте часть малая от святого крестителева носа. В городе Бария, видел мироточивые мощи святого никола Чудотворца. Видна кость ноги его и стоит над оною костью мира святое, видом подобное чистому маслу, и никогда не оскудевает. Множественное число того святого мира молебщики, приезжие на всякий день разбирают, однако ж никогда не умоляется, как вода из родника течет, и весь мир тем святым миром, Призобилует и освещается. Видел также кипение крови святого Януария и кость святого мученика Лаврентия. Положена та кость в хрусталь, а как поцелуешь, то сквозь хрусталь является тепло, чему есть немалое удивление. С не меньшим удивлением описывал он и чудеса науки. В падве, в Академии Докторской. Бальзамные младенцы, которых бывают выкидки, а другие выпорты из мертвых матерей, в спиртусах плавают, в скляницах стеклянных, и стоят так хоть тысячу лет, не испортятся. Там же в библиотеке видел зело великие глобусы, земные и небесные, изрядным математическим мастерством устроенный. Изобка был классик. Средневековое казалось ему варварским, восхищало подражание древнему зодчеству, всякая правильность, прямолинейность, припорция, то, к чему глаз его привык уже и в юном Петербурге. Флоренция ему не понравилось. Домов самых изрядных, которые были бы нарочитой пропорцией, мало. Все дома флоренские древнего здания. Палаты есть и высокие, в 3-4 жилья достроены да, просто, не по архитектуре.